Вавилон. Уровень 35. Виллы. Полсе уже не хватало сил. Хорошо, что грязь была жидкой, и как только труба пошла под откос, Лакки заскользил вниз с безучастным выражением лица. Спохватился он поздно и врезался в решётку. Так высоко по трубам ему ещё не удавалось забираться, и было неизвестно, где открыто, а где нет. Некоторое время он меланхолично взирал на журчащие вдали хрустальные водопады. Выбираться даже не хотелось. Стало вдруг почти уютно. Может, отсидеться тут, мелькнула в голове предательская, такая успокаивающая мысль. Шансов найти его в этих дебрях почти нет. А как всё стихнет, он примкнёт к выигравшим. Разве не логично? От этой мысли он тут же сморщился, понимая, что так и сделал бы пару лет назад. Но не после того, что увидел и пережил за последние 3 месяца. Лаки извлёк из внутреннего кармана штанов своей отмычки, которую ему вернули после амнистии, и стал шуровать ими у болтов люка. Тридцать пятый уровень описывали как сказку. И так оно и было. На потолке был установлен щит, отражающий чистое голубое небо, и ощущение замкнутого пространства, давящее на каждого в башне с детства, здесь пропадало. Лаки на мгновение остановился, наблюдая за движением редких облаков. Вместо блоков с капсулами возвышались коттеджи с хромированными балконами и бассейнами на крыше. только людей не было. Никто его не окликал, не ловил. Продвигаясь вглубь, он непроизвольно подмечал, чьи имена значились на старомодных почтовых ящиках, поставленных для декора. Сплошные чиновники до менеджера, некоторые фамилии не сходили с первых полос газет. Кое-что стало проясняться, когда он приблизился к центру уровня, на котором обычно пролегали вертикальные туннели для шаттлов. На станции сидели люди с тюками и о чём-то тревожно переговаривались. Было несложно угадать их надежды на то, что за ними может ещё приедут и увезут их выше. Башня кверху сужалась, и вскоре он набрёл и на домик Маргенштернов, многоуровневый коттедж, обвитый настоящей зеленью. И как они только нашли такую плодородную почву, даже на аграрных уровнях культуру выращивали в основном в биокомпосте, а не в земле. Видимо, эту почву добывали в каких-то очень далёких местах за Вавилоном. Говорят, юго-запад континента пострадал меньше всего, и там сохранилась здоровая земля. Ао, позвал Лаки. Никто не отозвался. Он бесшумно пробрался вдоль альпийских горок к Виранде. Стеклянная дверь отошла сама. Внутри царила тишина. На разноцветных стенах блестели кастрюли и сковородки. Мигали настенные часы. Ощущения от нахождения в чём-то доме были очень странными. Это оказалась новая локация для Лаки. привыкшего к тесным капсулам, да грязным помещениям общего пользования. Они сидят на подушках. Охренеть. Он продвигался глубже, в гостиную, затем в столовую. Маргенштерн вслед простыл. Что же? Не если он не найдёт их, то останется ждать конец всего здесь, среди валиков для затницы и картин. Умирать-то красиво. Руки вверх. Я буду стрелять. Раздался за спиной дребезжащий голос. Лаки быстро задрал ладони и аккуратно покосился на нежданного гостя. И, хвала вышним силам, перед ним застыл взвинченный до да нельзя сам Котом Эргенштерн. «Это я, Томич. Я вернулся из сектора Фада и, как просили, разведал про оружие. Помните меня?» Его узнали, хоть и не сразу. Отец Веруки недоверчиво отложил свой карманный пистолет И теперь взирал на Лаки с лёгким ужасом. Как вы сюда пробрались? На наш уровень. По мне не видно. Держите. Ему протянули белоснежную салфетку, которой, правда, непонятно, на что могло хватить. Лаки утёр ею лицо и заискивающе улыбнулся отцу в руки, сдавшему примерно лет на 10 с момента их последней встречи. Я всё рассказал вашим э коллегам, но они как-то тухло отреагировали. И тогда вы организовали трансляцию, устроив панику на башне. Устало оборвал его Като. Слышали мы всё. А что мне оставалось? — возмутился Лаки. Вы меня обвиняете непонятно в чём. А синиша, между тем, катится на вас с большой пушкой, растопляющая любую синтетику. Я попытался сделать то, что в моих силах. Я вам верю. Но всё уже бесполезно. Като устало присел на край стола, нервно перебирая, кому не нужны уже бумаги. Почему? Да можниники задрали все отсеки. Наша задача сдержать собачников как можно дольше на нижних уровнях. А потом уставился на него Катоск с очки подозрительно слезящимися глазами. Амикрон нас подвёл. Энергии на башне нет. Они доберутся до нас, как и вы, через канализацию. Мои коллеги, и большинство соседей уехали наверх, на кольцо Вавилона. Обещали отправить ещё шаттлы. но, боюсь, люди на станции ждут напрасно. Говорят, на Гере с энергией всё в порядке. Похоже, выжившие опять вернутся на спутник. Там же и умрут. История человечества — зацикленная вещь. Лаки растерянно молчал, раздумывая над его словами. Ему не верилось в конец их уклада. Для многих вавилонян это в принципе означало конец жизни. Как вообще понять, что уже можно перестать бороться? Как бы не зря он ушёл от собачников. Теперь они его закопают, когда найдут. А вы что тут забыли? Недоумённо спросил лакей. Моя жена с сыном без промедления отбыли на кольса, но дочь отказалась ехать. Она считает, что это побег от ответственности. Я принял решение остаться с ней. Ох, верока, дуря пошка. Раздались чьи-то тихие шаги, и лакей увидел на пороге давнюю знакомую. Она смущённо улыбалась. почему-то не решаясь заговорить, распушив нос намекал на то, что кто-то по старой традиции долго и усердно ревел. Я ничем не могу вам помочь, Томич, так как уже не принимаю никаких решений. Но если хотите, можете остаться. Лаки выдохнул, почесал голову и спросил: "Выпьете у вас есть что? А поесть? А настольные игры?"